Потом на самом деле найдешь такое и превратишь в свое собственное, и вдруг обнаружишь, что там живет множество других существ, которые не желают никуда переезжать. Имеют они право оставаться там, хотя даже не понимают, как прекрасно это местечко. — Думаю, что имеют, — сказала мама и села на водоросли. — Ну, а если им будет так же хорошо, к примеру, в куче мусора? — воскликнул сын. — Тогда, видимо, нужно обсудить с ними этот вопрос, — решила мама и может помочь им туда перебраться. Очень хлопотно переезжать, когда долго проживешь на одном месте. Чепуха! — недовольно фыркнул Муми-тролль. метроль А где же Мю? — Она у маяка. — Сооружает что-то вроде лифта, — ответила мама. Малышка Мю с опасностью для жизни висела поперек окна, выходящего на север. Она накрепко забивала в подоконник какой-то блок. На полу валялось множество серых с виду предметов неопределенного назначения, а люк на крышу был открыт. — Как ты думаешь, что скажет папа? — спросил Мумитроль. — Никто не смеет туда подниматься. Это его собственный маяк. Наверху есть его собственная личная каморка. небрежно сказала Мю. — Очень уютная маленькая коморка, где можно придумывать то одно, то другое. — Подай-ка мне этот гвоздь. — Хватит с меня карабкаться вверх по лестнице всякий раз, когда надо есть. Я сооружаю лифт. Вы будете поднимать меня в корзинке или же спускать мне вниз еду. Это было бы еще лучше. — Как она себя ведет, — подумал Муми-троль. Всегда делает все, что ей хочется. И никто ей не возражает. А она все делает по-своему. И тут же, между прочим, добавил. — В этом лесу никого нет? — Вообще никого. — Может, лишь немного муравьев. — Вот как? — произнесла Мю. «Ну, так я и думала». Вопрос был закрыт. Она вбила громадный гвоздь до самой шляпки и засвистела сквозь зубы. «Ты должна убрать всю эту грязь до папиного прихода», — кричал ему метроль между ударами молотка, понимая, что его слова не производят на нее ни малейшего впечатления. «Он как пришибленный» рылся в кучах старой бумаги, консервных банок, порванных сетей, шерстяных вещей и обрывков тюленьих шкур, и вдруг нашел настенный календарь. Большой настенный календарь с удивительно красивой картинкой. На ней была изображена морская лошадка, скакавшая по волнам при лунном свете. Луна окунула свою ногу в ночное море, А у морской лошадки длинная золотая грива и блеклые бездонные глаза. Надо же так красиво нарисовать. момитроль поставил картинку на комод и долго рассматривал ее. Календарю этому пять лет, сказала мю, спрыгнув на пол. Сейчас дни совсем другие. И вообще кто-то давным-давно вырвал листки. Держи веревку, а я спущусь вниз и проверю, работает ли подъемная корзинка. Подожди немного, сказал Мумитроль. Я хотел кое о чем тебя спросить. Ты не знаешь, что надо сделать, чтобы ядовитые муравьи перебрались в другое место? Истребить их, ясное дело, — непреклонно заявила малышка Мю. «Нет, — Нет-нет, — воскликнул Муми тролль. Я сказал, чтобы перебрались. Мю взглянул на него. — Через час, — сказала она. — Так, ты нашел в здешнем лесу место, которое тебе нравится. И там полным-полно кусачих муравьев. Что я получу, если избавлю тебя от них?» Он почувствовал, что мордочка его покраснела. «Это я тебе устрою», — спокойно пообещал малышка Мю. «Через несколько дней можешь пойти туда и посмотреть. А за это будешь поднимать и опускать мой лифт. Ну, я помчался». остался, чувствуя себя несчастным. Он выболтал тайну. Потайное убежище стало теперь самым обыкновенным местом. Быстро взглянув на настенный календарь, Он встретил взгляд морской лошадки. — Мы одного племени, — пылко подумал мумитроль Мы понимаем друг друга. Нас интересует только прекрасное. Я получу свою полянку, а остальное не имеет ни малейшего значения. Но именно сейчас я совсем не желаю думать про полянку. Тут Мю дернула внизу за леску. — Подними меня и смотри, не выпуская леску из рук. Подумай о своих кусачих муравьях. Лифт работал великолепно. Да, по-правде говоря, ничего другого она и не ожидала. Усталый, но веселый папа пересекал вересковую пустошь. Естественно, голову его сверлила мысль, что он будет вынужден снова зажечь маяк, однако до сумерек оставалось еще много времени. А он ведь скатывал большие камни, ужас, какие громадные камни. Всякий раз, когда...